Глава шестая на волоске. Страх, казалось, парализовал Вермиссу. Макмердо был назначен деканом ложи и теперь уже мог надеяться, что станет когда-нибудь преемником Макджинки. Без его совета и помощи не затевалось больше ни одно дело, так велика была вера в его проницательность и здравомыслие. Но чем большим уважением он пользовался у братьев, Чем мрачнее становились взгляды провожающие его по улицам Вермисса, несмотря на страх, нагнетаемый всё новыми убийствами, горожане стали тайком объединяться, чтобы в конце концов дать отпор своим притеснителям. Добрачи и дошли слухи о секретных собраниях в редакции Вестника и даже о вооружении добропорядочных жителей Вермисса. Но Макджинти с братьями и Вус не дули На их стороне сила. Они хорошо вооружены, их много, их храбрости им не занимать. Противник же был разъединён и беспомощен. Компания против скауэров в очередной раз кончится ничем. Ну, пошумят, поговорят, может даже кого поддержат денёк другой с решёткой, и снова всё вернётся на круги своя. Так говорили МакДжинти, Макмердо и другие скауэры из числа тех, кто покрепче духом. Был майский субботний вечер. По субботам ложа обычно собиралась в клубе «Союза». Макмердо уже выходил из дому и на пороге нос к носу столкнулся с Моррисом, тем самым братом, что выказал однажды малодушие в разговоре с Макмердо. Его доброе лицо осунулось и побледнело, лоб морщила какая-то тайная забота. «Могу ли я откровенно поговорить с вами, мистер Макмердо?» «Разумеется». Я уже однажды открыл вам душу, и вы не донесли на меня, хотя сам хозяин приходил к вам и выпытывал о нашем разговоре. Я никогда этого не забуду. Разве я мог поступить иначе? Ведь вы доверились мне. Это не значит однако, что я разделяю ваши взгляды. Я это понимаю. Но вы единственный, с кем я могу безбоязненно отвести душу. И сегодня я пришёл поведать вам одну тайну, которая буквально убивает меня. Морис прижал руку к сердцу. Злому року было угодно меня сделать её хранителем. Если я поделюсь этой тайной с кем-нибудь, будет убит человек. Если похороню в своей груди, погибнем мы все. Господи, спаси по милости меня, я просто теряю рассудок. Макмердо пристально поглядел на него. Бедняк дрожал, как осиновый лист. Хозяин провёл гостя в дом, налил рюмку виски и протянул ему. Вот лекарство для таких, как вы, сказал он. А теперь рассказывайте. Морис выпил, и его бледные щёки чуть порозовели. Весь мой рассказ уместится в одну фразу. У нас на хвосте сыщик, пролепетал он. Макмердо вытерщил в изумлении глаза. Да вы никак и впрямь повредились рассудком, сказал он. Город давно наводнён полицией и сыщиками, нам-то какое дело? Нет-нет, это не свой, городской полицейский. Как вы сказали, эти нам не угроза, они против нас бессильны. Вы слыхали что-нибудь о сыщиках Пинкертона? Что-то такое читал? Поверьте моему слову, когда один из них у вас на хвосте, дело плохо. Это не городская и даже не окружная полиция, от тех уйти ничего не стоит. Пинкертона и мне чита. Его парни на полдороге не остановятся. Где хитрость применят, где силу, но своего добьются. От них никуда не денешься. Если нами занялся человек Пинкертона, всем нам крышка. Надо этого негодяя убить? Вот ваша первая мысль. Но и новый я и не ждал. И другие братья скажут тоже. Я знаю, дело всё равно вернёт к убийству. Господи, ну что такое убийство? Здесь у нас человека убить и расплюнуть. Да, это так. Но чтобы я подвел человека под пулю, мне это невыносимо. Да я не найду покоя до конца дней, и в то же время на карту поставлена жизнь всех братьев. Во имя всего святого, что мне делать? Морис в отчаянии раскачивался взад-вперед, не видя для себя никакого выхода. Его слова, однако, сильно встревожили Макмерду. Было ясно, он понимает, какая опасность нависла над вермистским братством, и что надо любой ценой отвезти ее. Схватив Морриса за плечо, он стал яростно трясти его. — Да перестаньте же причитать, как старая баба над покойником! — прикрикнул он на гостя. — Какой от этого прок? Изложите мне все подробно. Кто этот парень? Где он? Откуда вы узнали о нём? Почему пришли ко мне? Почему пришёл к вам? Потому что вы один можете дать мне совет. Я вам говорил, что у меня в Новой Англии был когда-то свой магазин. Я продал его, когда уехал. У меня там остались друзья. Один работает на телеграфии. Вчера я получил от него письмо. Вот оно. Об этом написано здесь, наверху страницы. Читайте сами. И Макмердо прочитал. Как поживают ваши скауэры? Мы здесь то и дело читаем о них в газетах. Сказать по правде я давно жду от вас волнующих известий. Пять крупных корпораций и две железные дороги, кажется, взялись за дело всерьез. С ними шутки плохи, бьюсь об заклад, скауэрам не поздоровится. Они все поставили на ноги, даже наняли Пинкертона. Его лучший сыщик, Берди Эдвардс, отправился в ваши края. Давно пора прекратить насилие. А теперь читайте по скриптум. Конечно, вы понимаете, эти сведения я получил по служебным каналам. Перескочил полстраницы Макмердо, так что дальше вас они никуда не должны пойти. Телеграф всё-таки удивительная вещь. Каждый день через мои руки проходит сотни метров бумажной ленты. Чего только на ней не прочтёшь. Макмердо какое-то время сидел молча, глядя на письмо невидимыми глазами. как будто перед его мысленным взором пеленату ума на миг разорвалась и в просвете разверзлась бездна Кто-нибудь ещё знает? Никто. Но этот ваш друг, он может ещё кому-нибудь написать такое письмо. Да, он тут знает ещё двух-трёх людей. Брати в ложе? Кажется, да. Я вас почему спрашиваю? Он ведь мог кому-нибудь описать внешность этого Бёрда Эдвардса. мы так до легко его опознаем. Да, мог, конечно, но, по-моему, он никогда его не видел. Он ведь говорит, что это известие дошло до него по служебным каналам, где бы он мог познакомиться с агентом Пинкертоном. Дьявол вдруг вскочил на ноги Макмерно. Я ведь знаю, кто это. Какой же я идиот, что раньше не догадался. Ну, нам повезло. Мы его обезвредим, не успеет он и глазом моргнуть. Слушай, Тиморис, Вы согласны доверить это дело мне? Сделайте такое мило. Снимите с меня эту ношу. Сниму, сниму. Вы останетесь в стороне, всем этим займусь я один. Даже ваше имя не будет упоминаться. Пусть думает, что это письмо пришло мне. Вы довольны? Это то, о чём я пришёл вас спросить. Договорились. Но только помните, никому не гугу. -гу. А сейчас я спешу на собрание ложи. Этот человек Пинкертона Ещё пожалеет, что сунулся не в своё дело. Но вы не убьёте его. Чем меньше вам известно, брат Морис, тем покойней будет у вас на душе и тем лучше вы будете спать. Не задавайте мне больше никаких вопросов. Всё так или иначе утрещётся. Теперь это дело в надёжных руках. Уходя, Морис покачал головой. Чует моё сердце, кровь этого бедняги падёт на мою голову, простонал он. Самозащита не преступление, пора бы это усвоить, усмехнулся Макмердо. Или мы, или он. Сомнений нет, если мы позволим ему гулять на свободе неделю другую, всех нас ждёт петля. А знаете, брат Морис, быть вам нашим ректором, ведь вы сегодня спасли нас. Несмотря на этот шутливый тон было ясно, Макмердо очень серьёзно отнёсся к этому известию. Возможно, в нём говорила нечистая совесть, страх перед знаменитым Пинкертоном и могущественными корпорациями, выступившими против Скауеров. Как бы то ни было, все его действия после ухода Морриса изобличали человека, готовившегося к самому худшему. Он перебрал все бумаги и сжёг то, что могло служить против него уликой. Окончив аутодафе, Он с облегчением вздохнул, теперь он был в безопасности. И все-таки видно, на самом дне его души шевелилось недоброе предчувствие. По дороге в клуб Союза он свернул к дому старика Шафтера. Вход в этот дом был для него заказан. Он постучал в окно, на стук вышла Этти. В глазах ее любимого уже перестали плясать дьявольские огоньки бешеного ирландского нрава. Этти сразу же подметила в его непривычно серьезном лице следы внутреннего волнения. — Что-нибудь случилось? — воскликнула она. — О, Джек, тебе грозит опасность? — Пока все еще не так плохо, родная. Тем не менее, пожалуй, будет разумно распрощаться с Вермиссой. Боюсь, дело примет серьезный оборот. — Распрощаться с Вермиссой? Я ведь тебе обещал, что когда-нибудь мы уедем отсюда. Этот день близок. Сегодня вечером я получил дурные вести и чувствую быть в беде. Полиция. Человек Пинкертона. Но ты, конечно, не знаешь, дорогая, что это означает для таких, как я. Я ведь поушел вяз в дела хложи, и, возможно, мне придётся бежать отсюда и побыстрее. Ты обещала, что поедешь со мной, если окажется необходимо. Вот жек. Ведь это твое спасение в каком-то отношении, ведь я человек честный. Я не допущу, чтобы хоть один волос упал с твоей головы, хотя бы мне посулили взамен весь мир. Твой золотой трон вознесся в моих глазах выше небес. Там он всегда и прибудет. Ты это знаешь, Эдди, и должна мне довериться. Эдди без слов вложила свою ладонь в его. — Тогда слушай, что я тебе говорю, — продолжал Макмерто, — и делай, что велю, ибо выбора у нас нет. События разворачиваются, и это чувствую печёнками. Наверное, многим придётся в одиночку искать спасения, во всяком случае, мне. Как это будет днём или ночью, но ты должна быть готова к побегу в любую минуту. Я пойду за тобой, Джек, когда и куда угодно. Нет, нет, не за мной, а со мной. Вернись со скорей, всего будет для меня заказано, и я не смогу носа сюда сунуть. Так как же я оставлю тебя одну? Представь себе, я где-то прячусь и даже нельзя письма написать. Значит, тебе придётся бежать со мной. Я знаю одну добрую женщину, она живёт в тех краях, откуда я приехал. Ты у неё поживёшь, пока мы не поженимся, согласна? Да, согласна, Джэк. Бог наградит тебя за то, что ты мне поверила. И я буду искать им ада, если обманут твоё доверие. Запомни, эти, возможно, я успею передать тебе всего одно слово. И по этому слову ты сразу всё бросишь, пойдёшь на станцию и будешь там меня ждать. Обещаю всё бросить и пойти куда ты сказал, в любое время дня и ночи, только получить от тебя известие. На душе у Макмердо чуть отлегло. Первые шаги к отступлению сделаны. Собрание ложи уже началось. Наружные и внутренние двери караулила специальная охрана, чтобы войти в зал пришлось дважды обменяться сложным паролем. Появление Макмердо было встречено приветственным гулом. Продолговатый зал был переполнен. В облаках табачного дыма маячила густая и чёрная грива хозяина. Рядом неподвижно замерло хищное лицо секретаря Харроуэ. По другую сторону тяжело смотрели жестокие ненавидящие глаза Болдуина. Тут была вся верхушка ложи, с удувлением заметил Макмердо. Вот он сразу всех и озарошит своей новостью. Мы рады видеть тебя, брат, воскликнул председатель. Обсуждается дело, которое ждёт соломонового решения. Макмердо сел на свободное место и соседь объяснил ему, в чём затруднение. Ландер и Иган поспорили из-за денег, обещанных ложи и тому, кто убьёт старика Краббе из Стеллстауна. Да разве теперь докажешь Чья именно пуля прикончила старикашку? Макмердо поднялся с места и поднял руку. Необычное выражение его лица приковало внимание всех присутствующих. Воцарилась мёртвая тишина. Святейший ректор произнёс он с какой-то мрачной торжественностью: "У меня чрезвычайные сообщения". У брата Макмердо чрезвычайные сообщения", объявил Макджинти. По уставу лорд Джон имеет право на внеочередное выступление. Мы слушаем тебя, брат. Макмердо вынул из кармана письмо. Светлейший ректор и братья, начал он. Я принёс сегодня плохие вести. Но лучше выслужить их и принять меры, чем ждать, пока обрушится удар и уничтожит всех нас. У меня есть сведения, что самые могущественные и богатые корпорации штата объединились вместе, чтобы уничтожить общество вольных братьев. И что в эту самую минуту в Вермиской долине действует человек Пинкертона, некий Берди Эдвардс, который собирает против нас улики, чтобы затянуть петлю на шее многих, а остальных отправить за решётку. Такова ситуация, которая побудила меня обратиться к собранию с чрезвычайным сообщением. В зале стало слышно, как пролетит муха. Наконец слова председателя разорвали тишину. — Какие у тебя есть доказательства? — брат Макмердо спросил он. — Они вот в этом письме, — ответил Макмердо и прочитал уже знакомые нам сообщения. — Я связан с честным словом и не могу больше ничего прибавить о письме. Равно как не могу передать его в чужие руки, но поверьте... В нём нет больше ничего, что хоть как-то бы затрагивало интерес И ложи. Позвольте мне сказать, святейший ректор, поднялся один из старейшин. Я слыхал про Берди Эдвардса. Он один из лучших сыщиков в Пинкертоне. Кто-нибудь знает его в лицо, спросил МакДжинки. Я знаю, ответил Макмердо. По залу пробежал шумок. Все с удивлением воззрились на уважаемого ирландца. "Думаю, он бедняга у нас в руках", продолжал Макмерду, широко улыбнувшись. "Надо только действовать умно и без промедления, и мы покончим с этим делом в зародыше. Если мне окажете доверие и помощь, бояться нам нечего". "А почему мы должны чего-то бояться? Что он о нас знает, если бы все отличались вашей стойкостью, советник?" Бояться действительно было бы нечего. Человек Пинкертона имеет в своём распоряжении бездонную мощь ну этих миллионеров. А вы думаете, во всех ложках долины не найдётся ни одного предателя, которого можно купить? Не сомневаюсь, он сумеет найти доступ к нашим секретам, если уже не нашёл. Есть только один надёжный способ обезвредить его. Он не должен уйти отсюда живым. Закончил вместо Ирлонца Тэд Болдуин. Макмердо кивнул. Хорошо сказано, брат Болдуин. У нас с тобой есть кое-какие разногласия, но сейчас ты сказал точное и верное слово. Где же он, этот хвалёный сыщик? Как до него добраться? Святейший ректор, посерьёзнел Макмердо. Дело строго конфиденциальное. От него зависит наша жизнь. Я думаю, что его нельзя обсуждать на открытом заседании ложи. Упаси меня Бог, бросить тень подозрения хотя бы на одного брата в вермиской ложе. Но если слуха Берди Эдвардса коснётся одно неосторожное слово, он ускользнёт от нас. Предлагаю собранию избрать тайный совет. Осмелюсь предложить вашу кандидатуру советник брата Болдуина и ещё пятерых. После собрания мы здесь соберёмся, я расскажу всё, что мне известно, и изложу план действий. Предложение было принято. Избрали тайный совет, куда вошли, кроме председателя Эдда Болдуина, секретарь с хищным лицом Харлой, тигр Кормак, молодой, но на редкость жестокий убийца, казначей Картер и два брата Уиллеби, бесстрашные и готовые на всё головорезы. Обычное вечернее застолье было коротким и не очень весёлым. Настроение у всех было подавленное. Безбочное существование для многих впервые омрачилось ведением карающей руки закона. Они настолько привыкли к тому, что все кругом панически их боятся, что мысль о возмездии ни разу не закрадывалась к ним в душу. Им страшнее показалась внезапно возникшая опасность. По домам разошлись рано. доверив решение этого дела мудрости начальников. "Говори, Макмердо", приказал МакДжинти, когда члены комиссии, буквально пристывшие к сиденьям, остались одни. "Да, я знаю", Берди Эдвардс начал Макмердо. "Нет необходимости объясняться, что он здесь не под своим именем". Берди Эдвардс человек храбрый, но не до безрассудства. Здесь его знают под именем Стива Уилсона, и живет он в Хобсонс-Петче. Откуда это тебе известно? Мне случилось с ним говорить. Тогда я не придал значения нашему разговору и даже скоро позабыл о нем. Но теперь в свете этого письма я вижу Стив Уилсон и Берди Эдвард с одной и то же лицо. Я ехал с ним в среду в одном вагоне, когда объезжал поселки. — Должен сказать, парень этот не лыком шит. Он мне сказал, что он репортер одной нью-йоркской газеты, и я тогда ему поверил. Он подробно расспрашивал меня о Скауэрах и о том, что он называл нарушением общественного порядка. Он объяснил мне, что собирает материал для своей газеты. Что только он не воспрашивал. Как вы догадываетесь, от меня он ничего сенсационного не услышал. Я заплачу вам, сказал он. Очень хорошо заплачу, если вы мне дадите материал, который придётся по вкусу моему редактору. Я стал плести ему всякую чушь, и он дал мне 20 долларов. И дам в 10 раз больше, прибавил он, если сумеете раздобыть ценный материал. Что ты ему говорил? Всё, что взбредёт в голову, но так, чтобы ему потрафить. А почему ты думаешь, что он не репортёр? Сейчас скажу. Он вышел в Хобсон с печи, и я тоже. Окончив свои дела в других местах, я заглянул на телеграф и столкнулся с ним на пороге. Он как раз уходил оттуда. — Гляньте-ка, — сказал мне телеграфист, — наверное, надо брать двойную плату за такую корреспонденцию. — Думаю, что да, — ответил я. Оказалось, этот парень заполняет бланки текстом, в котором не поймешь ни слова. Все равно, что он писал бы по-китайски. И он отправляет каждый день целые просто нет и тарабарщины, прибавил телеграфист. "Понятно", ответил я. Он боится, что его корреспонденцию перехватят репортёры других газет. Вот и зашифровывает её, чтобы никто не мог ничего понять. Телеграфист со мной согласился. Но теперь у меня есть к этому другое объяснение. "А чёрт!" "А ведь ты пожилуй прав", откликнулся Макджинти. У тебя есть какие-нибудь соображения, что нам с ним делать? Почему бы прямо сейчас не поехать и не прикончить его, предложил кто-то из присутствующих. И чем скорее, тем лучше, подхватил другой. И я бы сию минуту отправился по охотиться, но не знаю, где он живёт. Хопсонс-Пейч, это очевидно, но ни улица, ни номер дома неизвестны. У меня однако есть план, если вы не возражаете, я вам его предложу. Говори, мы слушаем. Завтра утром я отправляюсь в Хобсонс-Петч и найду его через телеграфиста. Думаю, что он сможет узнать адрес этого странного репортера. Я пойду по этому адресу и скажу, что я тоже Скауэр и предложу ему все наши тайны за кругленькую сумму. Не сомневаюсь, что он уцепится за мое предложение. Я ему скажу, что документы находятся у меня дома. Он согласится прийти. готов прозакладывать свою жизнь, а тут его будет ждать засада. Назначу ему время, скажем, 10 часов вечера. Он придёт, я ему кое-что покажу, и он убедится, что я его не обманываю. А дальше что? А дальше думайте сами. Домик в Дыве мы кномары стоит над шиби. Она человек надёжный, как скала, и глуха как пень. В доме живём только мы со Сканлиным. Я заручусь его согласием и дам вам знать. Приходите все семеро к 9 часам, и мы прикончим его. Если он уйдёт из этой ловушки живым, значит, счастлив его Бог. Кажется, скоро у Пинкертона появится вакантное место, или я очень ошибаюсь. Что ж, Макмерду, твой план принят. Завтра в 9 жди нас. Не забудь запереть покрепче дверь, когда он придёт. осторонее за нами